Дятлов навел справки. Недалеко от Таежного располагалась только одна колония строгого режима — ИК-8. Рапорт о командировке в Иркутскую восьмерку Колесов даже смотреть не стал. — Ты что, не знаешь, как сейчас финансируют? — выкатил он бычьи глаза. — Володя в психушке перспективного фигуранта откопал, так ему даже выезд в Саратов не подписали. А ты по какой-то ерунде хочешь на другой край страны прокатиться. Напиши запрос и все дела. То ли Дятлова заело слово «Ерунда», то линюк Нюх, взявшего с ряд гончивого пса, неудержимо гнал его вперед, но он записался на прием к начальнику криминальной милиции полковнику Кузнецову и доложил свой вопрос. Кузнецов выслушал внимательно и с сочувствием, но потом медленно покачал головой. «Скорее всего, это байка. Зэки-мастера выдумывать. У них времени много, а делать нечего». Прочтут занимательную книжку и придумывают что-то похожее. Я сам однажды слышал, что якобы умершим перед тем, как вывести за вахту, грудь ломом пробивали, на всякий случай. И ваша байка из той же оперы. Но шрам-то у него реально есть. К тому же деньги на командировку действительно не выделяются. А если без оплаты? — настойчиво спросил капитан. Как то без оплаты? — поднял брови полковник. «Ну, в смысле, за свой счет!» — по инерции пёр вперёд Дятлов, совершенно не представляя, где у него этот самый «свой счёт». В глазах начальника промелькнул интерес, и он с новым выражением осмотрел подчинённого. «На богача ты вроде не похож. Неужели так за дело болеешь?» «След я чувствую, товарищ полковник, след! Я этого гада из-под земли достану! Деньги тут не главное! Так разрешите за свой счёт!» Полковник Кузнецов пожал плечами. «Ой, только не пиши за свой счет. Напиши за счет принимающей стороны. При финансовых проверках на эту фразу глаза закрывают. Будто верят, что тебе Иркутская к 8 расходы оплатит. А Колесова я предупрежу». старший группа от такого оборота событий только хмыкнул. «Спонсоров запрягаешь» но резолюцию наложил сразу это было лишним подтверждением того что группа маньяк в взятлове особенно не нуждалась спонсоров у него не было накоплений тоже пришлось пойти на крайность продал соседу со скидкой музыкальный центр и плазменный телевизор этого хватило на авиабилеты в оба конца и еще кое что осталось на дополнительные расходы через день из домодедово он вылетел «В Сибирь». Это было первое воздушное путешествие капитана. Не новый «Боинг» скрипел и даже вроде слегка помахивал крыльями. Очень хотелось выпить, чтобы снять стресс. Но, во-первых, денег в обрез, а во-вторых, в дальнем путешествии лучше быть трезвым, о чем знающий криминальную хронику оперативник был осведомлен куда лучше других. Поэтому Дятлов остался трезвым, перелет перенес с трудом, и приземлился в Иркутске в конец измочаленным. Какие-то подозрительные типы внимательно оглядывали нездешнего лоха цепкими глазами. Сомнительного вида бомбил и предлагали задешево отвезти куда угодно, а оружие ему за ненадобностью не выдали. Поэтому капитан зашел в линейный отдел милиции, узнал, что до поселка Таежный 140 километров по узкоколейке, а оттуда до ИК-8 2-3 часа на автобусе. Коллеги без особого энтузиазма определили его на ночлег в пустующий медицинский изолятор, где особого комфорта не было, зато ночлег обошелся бесплатно. А поскольку Дятлов привык обходиться малым, то хорошо выспался и остался доволен гостеприимством новосибирских ментов. Здесь уже лежал легкий снежок, было довольно холодно. В узкоколейке крохотный состав тащился часа четыре, и Дятлов основательно замерз. В Таежном он зашел в столовую и, коротая время до автобуса, съел борща с гуляшом и все-таки выпил сто грамм водки. Это помогло согреться. «На свиданку едешь?» — спросил буфетчица, кивая на тощий портфель. «А где ж передача? Тут все мешками везут». «Да нет сегодня свиданок». — вмешал с полной небритой мужик, допивающий с двумя товарищами бутылку водки за обедом. — Небось, следак. Едет кого-то раскручивать. Автобус, оскальзываясь на лысых шинах, шел по припорошенной грунтовке среди вековой тайги. Пассажиров было немного. Кроме Дятлова, два прапорщика и трое гражданских. Капитан сидел сзади, где шло тепло от двигателя, и смотрел в мутное окно. Ветер слабо шевелил высоченные кроны хвойных деревьев. Кругом возвышались сопки, а в низине густо росли сосны и ели. Ядреный воздух был напоен душистым и терпким запахом прелой хвой. Это не был чистый, пронизанный солнечным светом сосновый лес Подмосковья, где очень славно бродить между мачтовых сосен по мягкому ковру многолетнего опада. «Здесь не побродишь» лес сразу за дорогой и вставал плотной, непроходимой стеной. Непролазный кустарник топорщился между торчащими в крифе в кость стволами, как будто препятствуя сорвавшимся в побег зэкам. «Восьмая зона!» — привычно объявил водитель. Двери со скрипом открылись. Дятлов и прапорщики вышли. Гражданские поехали дальше. Сотрудники с интересом осматривали чужака — Но вопросов не задавали, очевидно, безошибочно угадывая своего. Никакой колонии видно не было, кругом расстилалась непроходимая тайга. Капитан двинулся за прапорщиками по просеке. Так они прошли около километра, под ногами хлюпали лужи. Наконец, за очередным поворотом показался высокий бетонный забор с колючей проволокой, вышки и кирпичное здание администрации за забором. Прапорщики свернули к высокому трехэтажному бревенчатому дому с почерневшими от времени стенами. Наверняка в нем не было удобств. Зятлов ускорил шаг, пересек щебенчатую стоянку для машин, на которой одиноко торчали несколько потрепанных легковушек, прошел мимо огромных зеленых ворот. По одну сторону от них располагалась тяжелая дверь с большим круглым стеклянным окошечком, по другую — узкая калитка с табличкой «Связь». Караульное помещение. За забором что-то гудело, скрипело и ухало. Это жила своей жизнью производственная зона. Капитан нажал кнопку, красная лампочка сменилась зеленой, загудел электромагнит, щелкнул засов, и он, толкнув тяжелую дверь, вошел внутрь, попав под строгий взгляд некрасивой женщины с погонами сержанта внутренней службы. сыщик протянул свое удостоверение — «Я к начальнику», — пояснил он. «Понятное дело», — кивнула контролерша, возвращая удостоверение. «У нас сейчас все к начальнику. Без хозяина тут птичка гнезда не вьет. Сейчас доложу». Она потянулась к телефону. Через несколько минут молодой лейтенант с красной повязкой ДПНК на рукаве вел капитана по крутой лестнице. И сама лестница, и грубо подкрашенные масляной краской стены, и отделанный лакированными деревянными панелями коридор, все было кустарным, архаичным, перенесенным из 50-х годов прошлого века. И двери кабинета выглядели как продукт кустарного производства, с претензией, правда, на определенный дизайн, большим количеством безвкусных филеночек и накладочек. Наконец лейтенант пропустил визитера в широкую двойную дверь, обитую новым кожзаменителем с черной стеклянной табличкой «Начальник, полковник Вершигорской». За дверью располагался просторный кабинет, отделанный неизменными кустарными панелями только уже темного дерева. Тяжелые самострочные шторы на окнах были плотно задернуты, зато ярко светили люминесцентные светильники – И поднявшийся навстречу невысокой коренастый мужчина в тесноватом мундире тоже был будто вырезан из дерева и тоже кустарно. «Из самой Москвы? Такие гости у нас редко бывают!» — полковник обошел стол, крепко пожал дятлову руку. На слегка обрюзгшем лице читалось едва заметное беспокойство. Кто знает, зачем прибыл неожиданный визитер. Может, какая-то неприятная информация просочилась в высокие кабинеты, может, жалоба от зэковских родственников поступила, или еще хуже, анонимка от своих сотрудников. Любой начальник на таком хозяйстве имеет серьезные грехи. Использование труда без конвойников в личном домашнем хозяйстве – Финансовые махинации, завышение объемов работ на производстве, представление кудо, свидания, передачи, улучшение условий содержания, да мало ли что еще. Это как раз тот случай, когда человеческий материал, спрессованный за корючей проволокой, используется по полной программе. «В этой глухомане невольно дичаешь», — продолжал полковник, не выдавая владевшей им озабоченности. «Зэки за проволокой сутки напролет, а мы по двенадцать часов. Остальное и у нас, и у них одинаковое. Зимой мороз и ветер, летом гнус и комарье, кругом тайга, медведи. Иногда зэкам даже лучше. Им сгущенку положено в ларьке продавать, а моим офицерам не положено. А у некоторых дети». «И как вы ходите из положения?» и Извежливости поинтересовался Дятлов. «По справедливости, конечно», — ответил Вершигорский. «Справедливость главнее инструкции!» И мягко перешел к делу. «Что вас к нам привело? Наверное, допросить кого-то понадобилось. Вот мой зам по оперработе, майор Воронцов. Он вам во всем поможет». Высокий худощавый майор с бородавкой на щеке поднялся навстречу, протянул вялую холодную кисть. Он явно не случайно оказался здесь в момент визита столичного опера. Минут через пять вершигорской собирался перепоручить гостя его заботам. «Моего фигуранта уже не допросишь», — сообщил Дятлов. «Он умер». «Умер?» — начальник и зам переглянулись. «Но тогда зачем было приезжать?» «Умер или совершил побег?» «Исключено», — облегченно вздохнул Вершигорский и откинулся на спинку массивного кресла. «Из моей колонии бежать невозможно». Я здесь уже шесть лет, но, насколько я знаю, побегов тут никогда не было. Непроходимая тайга, болото, а у нас сильная группа розыска, собаки. Это какая-то ошибка. Значит, не бежал, а умер. Снова изменил водную капитан. В общем, мне надо проверить списки сактированных. В каком году это было? Озабоченно свел брови полковник. Лет шесть-восемь назад. Давайте расширим рамки... Возьмем от пяти до десяти лет. У вас много смертей? Да нет. Если без несчастных случаев, то четыре, пять, и то не каждый год. К тому же больных мы отправляем в ЦРБ. Оттуда они в основном и уходят. Меня не интересуют несчастные случаи и умершие в больнице, уточнил Дятлов. Только те, кто скончался непосредственно в колонии. Молодых отбрасываем, старых тоже. Интересует средний возраст, лет тридцать пять-сорок. Воронцов пошел в спецчасть за журналом. Секретарь принесла растворимый кофе с печеньем. Дятлов только успел допить чашечку, как майор принес прошитый и опечатанный журнал в потертой обложке. Причем он уже успел его просмотреть. — По данным вами параметрам подходят два человека, — сообщил Воронцов, бросая вопросительные взгляды на начальника. — Заключенный Галимов, 36 лет, умер 10 лет назад от туберкулеза. И заключенный Черенко, 36 лет, скончался пять лет назад от инфаркта. Все остальные значительно старше. Оперативник просмотрел опечатанные страницы, заполненные разномастным почерком. Все правильно. Подходящих кандидатов было только два. — Как происходит процедура актирования? — спросил он. Вершигорский пожал широкими плечами. — С учетом полевой обстановки, без лишних формальностей. Раньше у нас свой трупорез был. Теперь из ЦРБ привозим. Он и производит вскрытие. В меру своих способностей диагноз ставит. Составляет акт. Под актом три подписи. Врача, замы по оперработе, дежурного помощника. Сверху я утверждаю. Ставлю подпись, заверяю гербовой печатью. Один экземпляр у нас остается. Второй направляю в местную администрацию. Они выписывают свидетельство о смерти. А труп? Что труп? Как производится захоронение? — дотошно расспрашивал Дятлов. — Да очень просто. Полежит в леднике при санчасти, пока все оформляется. Потом в гроб кладут, выносят к вахте. Заколачивают уже в досмотровой зоне под наблюдением ночкара и дежурного помощника. — А если труп живым зэком подменят? — не унимался капитан. Начальник и зам чуть заметно улыбнулись. — Невозможно! Он же распахан от горла до лобка. Вы когда-нибудь секционный шов видели? — Дятлов кивнул. «Тогда вам все ясно». «А что дальше?» «Дальше начальник караула передает гроб бесконвойникам. Они вывозят на наше кладбище и хоронят. Присутствие кого-то из представителей администрации. Начкара, ДПНК, а может, просто караульного. Труп-то уже никуда не убежит». «Точно?» — улыбнулся Дятлов. Майор и полковник вежливо улыбнулись с шутки. отпевание производится?» «Какая-нибудь часовня у вас есть?» «Нет, не дошли еще до нас эти модные венья», — усмехнулся полковник. «Ясно», — Дятлов вроде как задумался. Вершигорск и Воронцов терпеливо ждали, пока удовлетворенный гость не завершит деловую часть своего визита. Тогда можно, согласно законам гостеприимства, накрыть стол, истопить баньку, угостить водочкой, устроить на ночлег в блоке для длительных свиданий. «Ну что, давайте съездим на кладбище», — неожиданно предложил капитан Дятлов. «Куда?» «Зачем?» — удивились хозяева, надеясь, что это только шутка. «Надо вскрыть могилы», — совершенно серьезно сказал капитан. «Тогда все станет ясно». «А сейчас что неясного?» — спросил Воронцов. «Так я же сказал...» — Дятлов тяжело вздохнул. Он понимал, как сейчас выглядит в глазах колонийских начальников. Неясно, умер он или бежал. Полковник и майор в очередной раз недоуменно переглянулись. Кто он? Галимов или Черенко? Мне без разницы. В кабинете наступила томительная тишина. Потом тяжелое кресло отъехало в сторону. «Поехали, раз так!» — сказал Вершигорский, вставая. «Виктор, вызови человек шесть бесконвойников с инструментом!» «Да быстро, пока темнеть не начало!» Кладбище располагалось в километре от колонии. Ветер сдул снежок с глинистой почвы, покрытой чахлой сухой травой и редкими кустиками. Тут и там валялись валуны, кое-где рассыпаны пятна щебенки. С десяток чахлых деревьев торчали среди этого унылого ландшафта. Здесь то ли никогда не было могильных холмиков, то ли они давно расползлись под дождями и ветром. Только ржавые прутья с приваренными к ним прямоугольными кусками такого же ржавого железа торчали тут и там. Никаких надписей на железе не было, только прорезанные насквозь газовым резаком четырехзначные номера. Они нашли нужные могилы, майор дал команду, привезенные на тракторе немолодые люди в заковских робах и черных фуфайках ударили кайлами и лопатами в неуспевшую промёрзнуть землю. Почти у всех были морщинистые, совпалыми глазницами лица, щуплые сутулые фигуры. В стороны полетели клочья земли. «Хотите выпить, капитан?» — неожиданно предложил начальник восьмерки и достал плоскую фляжку. «Тут ветер, промерзнем». Дятлову очень хотелось, но он отрицательно помотал головой. «Мне еще отсюда потом выбираться. Отвезут, я распоряжусь». — солидно пообещал полковник. — А можете заночевать, баньку истопим, оленины пожарим. — Спасибо, — неопределенно ответил капитан. Все зависело от того, что они здесь найдут. Вершигорский выпил. Своему заму он не предложил, и тот ежился, втягивая голые запястья в коротковатые рукава шинели. бесконвойники работали споро. То ли работа была привычной, то ли играла роль присутствие начальства, но через час обе могилы были вскрыты. Пока дятлов с офицерами курили, разглядывая сверху прогнившие гробы, кто-то сбегал к трактору за топором. Двое заков принялись вскрывать последнее пристанище усопшего арестанта. — На вечернюю поверку смахивает, — пошутил в конец замерзший майор. Ржавые гвозди ломались, шляпки проскакивали через трухлявое дерево. Наконец, с противным скрипом крышка поднялась. Пахнуло затхлым тяжелым духом. Оскалившись почти беззубым ртом, на всиновцев и милиционера снизу вверх смотрел скелет с остатками волос и кожи на черном черепе. Он был едва прикрыт истлевшим тряпьем. Лучше всего сохранились положенные в ноги ботинки. — Заключенный Галимов вечернюю проверку прошел, — продолжал дурачиться Воронцов. — Закрывайте, — с некоторым облегчением приказал полковник. Ему было не так весело, как заместителю. — Давайте следующего. этому закопаете потом. Зэки поспешно надвинули крышку, от которой отваливались куски гнилого дерева. Выбравшись наверх с перепачканными локтями и коленями, они двинулись ко второй вскрытой могиле. Дятлов наблюдал за ними вроде бы безразлично, но сердце колотилось, как перегретый мотор. Фамилия Черенко очень уж удачно соотносится с кличками «Черт», черен «Черный». И вряд ли это простое совпадение. Скорее всего, он вытернул козырную карту. Бесконвойники снова спрыгнули в неглубокую яму. Снова заскрипели заскрежетали гвозди. Отодрав крышку, они отвалили ее в сторону. Наступила немая сцена. Рука полковника замерла с сигаретой на полпути ко рту. Майор Воронцов ошалел вытянул шею. Могильщики шарахнулись в стороны и замерли в нелепых позах. Один медленно перекрестился, что-то шепча себе под нос. Гроб был пуст. Заключенный Черенко на вечернюю поверку не явился. — Вот и все, — подумал Дятлов, — вот вам и зэковские байки. А вслух сказал — убегают, оказывается, трупы, товарищ полковник. Начальник выругался.